Глава двенадцатая Тело Ты хотел знать, как все это касается тебя и твоих людей. Что ж, слушай. Медея на мгновение прикрыла глаза, прищурившись на солнце. Интересно, а когда она так делала в последний раз в своем теле? Дочь Лютовой вместе с твоей первой ученицей во время попытки покинуть долину пересеклись с разведывательным отрядом генерала Жнеца что решил лично возглавить атаку в подбрюшье зарождающейся новой империи. Так вот просто так им теперь не уйти. В качестве демонстрации доброй воли Лютовой-старшей им придется присоединиться к этому отряду и постараться помочь выполнить поставленную перед ними задачу. И уже завтра они столкнутся с третью армией Семина под командованием Осипова. «Осипов, не Семин. Просто так Орлова ему не победить», — осторожно начал я. Пока, если честно, не особо понятно, в чем проблема. Семин готовил эту операцию очень давно. Сейчас его разведчики захватывают надгробие участников похода. И завтра каждый из них почувствует удар по своему камню, а потом получит предложение, от которого невозможно отказаться. Как думаешь, многие ли пожертвуют жизнью вместо того, чтобы помочь Осипову захватить весь пришедший по их душу отряд? И чего тут отвечать, и так ясно, что эта информация все меняет прямо-таки кардинально. «Дочь жницы трогать не станут, а за Леной она присмотрит». Несмотря на тяжелые мысли, я постарался казаться беззаботным. «Да даже если они и умрут, просто воскреснут потом, и все». «Или не просто?» «Думаешь, Семин не заготовил артефактов на такой случай?» «Да тоже жертвоприношение провести». Большинство богов, конечно, придерживается статута о поддержании бессмертия, но лично я бы не отказалась от такого дара, несмотря на возможные последствия. И знаю еще как минимум с десяток богов, которые бы тоже не побрезговали. А в свете нарастающей опасности, думаю, их количество только вырастет. Или ты думаешь, что Осипов испугается возможной мести? Так он не сам будет принимать это решение. А Семин обязательно учтет, что дочь Лютовой фактически окажется привлеченной к этой операции не по доброй воле. И как ты думаешь, кого после такого ее мать назначит одним из виновных в ее смерти? Только ли людей Семина и его самого? В общем, хаос в рядах больших городов, которые после такого непременно последуют, партии нового покровителя только на руку. Но здесь у нас время еще есть. А где нет? Тут же среагировал я, пытаясь представить, что еще происходит там за разломом, и сколько еще тайных сторон всех этих событий известны моей собеседнице, падшей богине. — Не спеши, ты же хотел узнать картину целиком. Медея потянулась и продолжила. — Отряд Мироновой, я не сразу понял, что речь идет об Алисе. послезавтра приблизится к ближайшим городам и начнет пополняться сбегающими из них предателями. После первых же случаев, особенно уже зная о судьбе подошедших за Орловом, генералы в своих городах начнут казни, а организации, которые покажут себя массовыми донорами таких вот беглецов, будут показательно уничтожены под корень, вместе с их лидерами. Похоже, квартал у света, что-то мне подсказывает, что большая часть наших новоприобретенных членов разбежится как тараканы, скоро придет конец. Обидно. «Но кого мне там защищать?» «Валентин Симонов, Дарья Сапогова, Лера Полевая», как будто ответила на мой непроизнесенный вопрос Медея. «У тебя нет каких-то конкретных обязательств по отношению к этим людям, скорее у них к тебе, но мне подумалось, что тебе будет интересно. Сохранение должников — это ведь тоже неплохая инвестиция». Богиня взяла небольшую паузу а мне почему-то подумалось, что именно сейчас мы переходим к самому главному. Ты сказала про опасности, связанные с отрядами Олеси и Осипова, и что они предполагаются завтра и послезавтра. Получается, учитывая, что ты хотела провести мой перенос прямо сейчас, остается сегодня и сам Семин. Так на кого он там должен наткнуться? Я пристально посмотрел на хозяйку ночи, которая опять отказалась от обычных человеческих жестов и вернулась к образу ожившей статуи. Она все еще молчит. На заднем фоне слышно бормотание разведчиков, пытающихся шепотом обсудить наш разговор, но сейчас они меня совершенно не интересуют. «Там будет твоя ученица-маг, которая в будущем смогла бы помочь тебе вернуть контроль над упущенными сторонниками среди ее собратьев». Начала медая, но я ее оборвал, наверное, впервые с момента нашей встречи, вживую почувствовав, что сила сейчас на моей стороне. «К черту, Алису! Ты хочешь спасти Дэвида, своего ученика, который во что-то там прямо сейчас должен вляпаться?» «Нет, девчонку-магичку мне жалко, но сейчас есть кое-что поважнее. Тем более, что-то мне подсказывает, что мы все равно договоримся». «Называй как хочешь». Медея попыталась закончить неприятный для нее разговор, но не тут-то было. «Как хочу. Вот сейчас я готов ответить на то, как она надавила на меня в прошлый раз. Что ж, можешь отправлять меня. Постою в сторонке, лишусь ученицы, черт с ней. Но не вижу смысла заключать на равных сделку, где выигрыш для каждого из нас настолько отличается». Или ты считаешь, что польза от Дэвида и от этой, еще не отвыкшей от судьбы обычного человека девчонки, равнозначна? Чего ты хочешь? Три слова. Но как же давно я этого ждал. Причем ведь никакого обмана, чтобы выбить их, я не использовал. Только себя, свои ресурсы, свои знания и мозги. И от этого вдвойне приятнее. Впрочем, сейчас еще очень важно не перегнуть палку так что надо постараться ограничиться информацией, связанной с заданием. Что они все там делают, и что за повелитель теней охотятся за мной? Я не удержался и немного расширил круг вопросов, но собственная безопасность меня все-таки довольно сильно волнует, так что не думаю, что это уж слишком выбиться за рамки того, что Медея готова мне позволить. «Повелитель теней? На тебя?» Похоже, эта информация стала для хозяйки ночи сюрпризом. По крайней мере, звучит ее удивление сейчас довольно искренне. Впрочем, может быть, так будет и лучше. Недовольная тем, что о чем-то не знает, богиня может и поделиться чем-нибудь другим, не менее важным. Насчет охоты не знаю, а вот само существование такой личности это большая опасность. Так что, если ты не ошибаешься, надо будет обязательно разобраться. «Кто же это такой? А то ведь те же жнецы хоть тени свои подчинили, а этот повелитель может пойти у своей новой сущности на поводу, и еще ни разу это хорошо не заканчивалось». «Жнецы — это тени?» «Вот честно, после этого заявления я последнюю часть сказанного Медеи просто пропустил». «Высшие тени, вернее, подчинившие себе свои стихийные половины. Ну а кто еще?» И почему на меня сейчас смотрят так, как будто я всех только что ужасно разочаровал своей недогадливостью? Как вообще можно было такое хотя бы предположить? Если ты убил курицу, то становишься не квохчещиной наседкой, а просто-напросто убийцей птиц. Так же и с убийством богов. Каждый из жнецов после своего пробуждения получил благословение тени, но сумел побороть его и включить в свой дар. После этого объяснения. Логика вроде бы стала понятнее, но тогда получается, что противостояние, а может быть и самая настоящая война между богами и тенями, идет уже довольно давно. Но вернемся к твоему вопросу о том, что же все ищут в гробнице Номенуса. Кажется, Медая очень довольна собой, вернее тем, как сумела меня загрузить. Есть мнение что там может быть артефакт, повышающий шансы при сражении со своим стихийным двойником и, соответственно, при последующем открытии истинной маски. Надо забрать эту штуку первым и не попасться Семину. Я на всякий случай уточнил, а про себя уже начал прикидывать, как бы такую вещь заполучить к себе в хозяйство. Неудобно, конечно, будет обманывать Лысого с его покровительницей, Но ради подобного сокровища можно и постараться. В общих чертах так, а в деталях разберешься уже на месте. Медея кивнула, а потом все-таки смогла еще раз меня ошарашить. Тогда я прямо сейчас тебя и отправлю. В кого будем вселяться, в Андрея или в Алису? Вот это сюрприз! Похоже, моя идея случайно прихватить этот артефакт, если он, конечно, на самом деле есть. Приказала долго ждать. «Может быть, можно как-то меня отправить в полноценном виде?» Я все-таки решил поинтересоваться. «И как ты себе представляешь такой перенос, да еще через разлом? Я тебе не богиня пространства!» Медея ехидно ухмыльнулась. «То ли дело сознания, к тому же с якорем и ориентиром на ученика. Кстати, чем-то будет похоже на божественный аватар». В мыслях появилась аналогия и тут же пропала, уступив место новым опасениям. «А, мои силы никуда не денутся», — хоть тут успокоила меня богиня. «Сможешь пользоваться как возможностями тела донора, так и своими. но ну, хватит уже тянуть время, пора отправляться, Андрей или Алиса». «Алиса. Она посильнее, и уровень моего доверия к ней все-таки выше». Больше я ничего не успел сказать или подумать. Последним, что в итоге увидел, была рука Меддеи, хлопнувшая меня по лбу, а потом темнота. Какое-то время я ждал, что вот-вот уже перенос закончится, и я снова смогу ощутить себя, пусть и в другом теле. Однако секунды тянулись, но ничего не происходило. Начала нарастать паника, а вдруг это ловушка, вдруг я застряну в этом странном месте на всю жизнь. Почему я неожиданно распаниковалась? Не так все и страшно. Эта мысль, такое чувство появилось вокруг меня, и неожиданно пришло понимание того, что же именно со мной случилось. Фраза с глаголом, использованным в женском роде, допущение того, что какие-то неприятности все же творятся. Скорее всего, это и есть сознание Алисы. Просто в отличие от Бога, способного моментально подчинить себе другое тело, «Я так не могу!» «Алиса!» Я попробовал хоть как-то подать о себе знак, но похоже в текущем состоянии кричать «это не мое!» «Стоп! Не надо самоуничижений! Мне нужен анализ, и чем меньше эмоций в нем будет, тем быстрее я смогу найти выход!» «И да, я уверен, что он есть!» «Итак, это не я не могу говорить, а в принципе этот вид сигнальной системы тут не работает!» «Что еще можно использовать для связи? Трансляция мыслей? Не то. Может быть, та же Майя и смогла бы, а я нет. Стоп! Опять жалею себя. И как можно было так быстро превратиться в нюню, стоило только обстоятельствам сложиться немного хуже, чем обычно? Точно, я не Майя, но и Осипов не дочь жнеца, а смог ей противостоять». Может быть и мне попробовать использовать почерпнутые из свитка мастера кадавров знания. Подчинение, остановка, анализ, очищение, просмотр памяти. Вот основные сигналы, что мне доступны. Но вряд ли сейчас мне пригодится что-то из этого. Хотя нет, есть еще кое-что. Опознавательный знак, когда хозяин отправляет кадавру свой образ для активации системы «Свой-чужой». А дальше все было уже совсем несложно. Я сформировал свой визуальный образ, как бы зовущий за собой, и отправил в ту сторону, откуда до меня долетела мысль Алисы. Потом долгие секунды ожидания, и вот передо мной уже сама хозяйка тела. «Василий, ты? Как ты тут очутился?» «Не знаю, можно ли врать в нынешнем состоянии, но я такое чувство, слышу эмоции, и в них нет фальши». «Неважно, вам всем грозит опасность, пусти меня в свое тело. Обещаю, что как все закончится, ты получишь его обратно». Если честно, я ждал споров, уговоров или даже попыток что-то выторговать, но нет. Висящий передо мной образ девушки только кивнул головой, и меня потянуло дальше. Темнота вокруг пропала, и я понял, что стою на крыше полуразвалившегося здания. Внизу беснуется стая каких-то диких кадавров пятисотого уровня, а меч лысого, перекрывавшего проход на первом этаже, рубит их на куски. «Ну что, ты видишь ее?» Задрав голову вверх, он неожиданно рыкнул прямо в мою сторону. «Похоже, девушку отправляли сюда непросто, а я пробую достучаться до скрывшегося где-то внутри сознания Алисы, даже не знаю зачем. Впрочем, мне так все и страшно». Недаром же я вспомнил про ментальные команды. На этот раз мне понадобится просмотр памяти, вот только вместо трупа помощника я выберу себя самого. Использовать. И да, у меня получилось. Я вижу, как вслед за Дэвидом заскакиваю в дом, и тот принимает на меч прыгнувшего за мной монстра. «Наверх!» Видно, что ему хочется материться, но он почему-то сдерживается. «Срочно осмотри все окрестности и найди, где прячется Дорея! Нам надо расправиться с ней до рассвета, иначе ее миньоны нас отсюда не выпустят! И думаю, им хватит ума, чтобы разобрать крышу и запустить сюда тени! Бегом!» Сознание вернулось обратно, и против воли на моем лице появилась улыбка. А в мертвом мире-то было чуть ли не безопаснее, чем здесь. И, я так понимаю... Эта троица еще с Семеном не сталкивалась».